В настоящее время в центре многоглавого храма с позолоченными крышами возвышается шортен-ковчег 12-15 метров высотой. Говорят, в нем и заключен оригинал священного дерева. Но когда я жила в комбуме знающие люди утверждали, что ковчег этот воздвигнут сравнительно недавно. Перед храмом из побега своего знаменитого предка растет деревце. Оно окружено балюстрадой, и поклонение в значительной степени распространяется и на него. Другой, более крепкий отпрыск чудесного родоначальника растет в садике перед храмом Будды. Когда листья этих деревьев облетают, Их собирают и раздают паломникам. Может быть, Юг и Габе пишут об одном из этих деревьев? Путешественники, посещающие Кумбум, обычно ничего не знают об истории и даже о существовании заключенного в ковчег дерева. От некоторых проживающих в Канцу иностранцев, Канцу — китайская провинция, на границе которой расположен монастырь Кумбум. Я слышала, будто они действительно читали о мани падме хум» на листьях двух этих деревьев. Во всяком случае, паломники ломаисты и монахи монастыря, около 3000 человек, не видят в этих деревьях ничего исключительного и относятся к видениям иностранцев с явным насмешливым недоверием. Но отношения современников расходится с утверждениями летописей. Будто несколько веков назад все жители Амдо видели запечатленные на волшебном дереве чудесные знаки. Живые Будды. Помимо избираемых чиновников... представляющих в монастыре власть придержащих и управляющих его доходами, тибетское духовенство имеет свою монашескую аристократию. Представители ее тибетцы именуют ламами тюльку, а иностранцы очень неудачно называют живыми буддами. В этих тюльку заключается самая примечательная черта ламаизма, резко отличающий его от всех других буддистских сект. Кроме того, существование в тибетском обществе монашеской знати, противостоящей знати светской и давляющей над ней, тоже явление совсем особенное. Западные писатели никогда не могли дать правильного определения тюльку, И можно сказать с уверенностью, что они не имеют ни малейшего представления об их действительной сущности. Хотя реальность воплощения божеств или других могущественных личностей признается в Тибете с незапамятных времен, аристократическое сословие тюльку в нынешней своей форме получило развитие после 1650 года. В пору один монгольский князь только что провозгласил пятого великого ламу секты Гилукпа по имени Лапзан Киатсо, владыкой Тибета. Новый монарх получил признание китайского императора. Однако оказываемые ему почести не удовлетворяли чистолюбивого ламу, и он присвоил себе более высокое звание, выдав себя... за эманацию Ченре-Зикса, высокого представителя Махаянистского пантеона. В то же время он назначил своего заменевшего ему отца, учителя, великим ламой монастыря Трашилхумпо, объявив его тюльку Евпамеда, мистического Будды, духовного наставника Ченре-Зикса. Пример владетельного ламы в большой степени способствовал созданию множества тюльку. Вскоре все имеющие вес монастыри уже считали делом чести иметь во главе гомпа какой нибудь перевоплотившуюся знаменитость.